Он припал к ее руке, затянутой в перчатку, пряча слишком откровенный и восхищенный взгляд. Миранда слегка покраснела, припомнив последнюю встречу с ним. Быстро поймав взгляд мужа, она поняла, Джаред все знает. Глаза лорда Данхема были холодны, как лед. «Благодарю вас, лорд Эдмунд», — очаровать улыбнувшись, ответила Миранда. «Могу ли я представить вам леди Белинду де Винтер?» — продолжил он. Зеленые глаза Миранды надменно скользнули по миниатюрной бронетке в золотистом платье, опиравшейся на его руку. Положение было явно неловкое, и даже Эмили Коупер поразилась такой неделикатности со стороны Дариуса Эдмонда. Миранда улыбнулась уголками губ. «Очень приятно, леди де Винтер». Белинда окинула свою соперницу вызывающим взглядом. «Миледи, ваш муж был весьма удивлен, когда узнал, что вы внезапно воскресли», – протянула она. Ясно давая понять, что между ней и Джарадом существовали весьма близкие отношения Эмили Коупер задохнулась от возмущения Как права была Дарья Деливен в отношении этой особы Что теперь скажет Джаред? Бедняжка Миранда И это после всего пережитого Однако Миранда могла сама прекрасно постоять за себя «Со дня моего возвращения Джаред использует каждую минуту, чтобы доказать мне свою любовь и преданность», — проговорила она, сладко улыбаясь. «Пожалуй, даже слишком сладко». «Надеюсь, леди де Винтер, когда вам, наконец, удастся найти себе мужа, он будет с вами столь же нежен и внимателен. Благодарю вас». Чита Данхимов еще раз поклонилась и проследовала дальше. Леди Эмили возмущенно повернулась к «Белинде». «Мисс, с сегодняшнего дня я не спущу с вас глаз», — сказала она, кинув на Белинду гневный взгляд. «И знаете, если я решу, приличное общество будет закрыто для вас. Ваше поведение в отношении леди Данхим возмутительно, чтобы не сказать большего. Надеюсь, вы уже смогли понять, что ваши взоры в направлении лорда Данхима бессмысленны и неприличны». Решительно повернувшись, леди Коупер отошла от Белинды. «Подумаешь, старая корова презрительно фыркнула Белинда». «Если не ошибаюсь, ей всего-навсего двадцать семь», — насмешливо заметила ее кавалер. «Я бы не советовала наживать врага в лице Эмили Коупер». «А вы, неужели вы все еще не оставили надежду окрутить лорда Данхима?» «Он очарован своей красавицей женой. Она в нем души не чает». «Он едва не сделал мне предложение», — тихо ответила Белинда. «Если бы не она, он бы нам не женился». «Увы!» «Она здесь, дорогая», — спокойно сказал Дариус Эдмонд. «Через несколько месяцев они вернутся в Америку. Данхемы навсегда исчезнут из вашей жизни». Белинда де Винтер ничего не ответила, погрузившись в размышления. Она была вынуждена признать, что жена лорда Данхима необыкновенно хороша собой. Они с Джардом составляют прекрасную Но она освободилась бы от своего отца и братца?» Она вздохнула. Танцы еще не начинались, ждали прибытия принца Регента и его дочери, принцессы Шарлотты. Опираясь на руку, Дариусу Белинда Чинно обошла бальный зал. Слава Богу, она явно самая красивая из всех дебютанток этого сезона. Это открытие немного утешило ее. Внизу в холле послышались оживленные голоса Леди и джентльмены, торжественно объявил мажордом: их королевское высочество принц Регент и принцесса Шарлотта. Оркестр заиграл браворную мелодию, и принц Георг, которому вот-вот должно было исполниться сорок, и его хорошенькая девятнадцатилетняя дочь, вошли в зал. Особой королевской крови величественно прошествовали мимо почтительно склонившихся гостей и неожиданно остановились перед Мирандой Данхем. Принц Регент улыбнулся своей широкой добродушной улыбкой. «Моя дорогая, мы все благодарим Бога за ваше чудесное спасение». Миранда очаровательно улыбнулась. «Благодарю, Ваше Величество. Я рада, что наконец-то прекратилась вражда между нашими странами». Принц, приподняв ее лицо за подбородок, заметил. «Прелестно. Просто прелестно». И добавил. «Леди Данхем, вы знакомы с моей дочерью?» «Нет, Ваше Величество, я не была удостоена этой чести». Принц Регин обратился к дочери, с которой лишь недавно примирился. Шарлотта, дитя мое, это и есть та самая леди Миранда Данхем, о которой мы говорили. Миранда снова присела в реверансе. Принц Регент улыбнулся. Я наслышана о вашем чудесном спасении, леди Данхем, и рада, что мы познакомились. Благодарю вас, ваше, ваше высочество, почтительно ответила Миранда. Принц Регент еще раз поклонился, и те прошествовали дальше. Оркестр заиграл вальс и принц-регент открыл болтанцам спылающее смущение с Джорджиной Натургемптон.